Глава третья. Песнь барабанов Над темными водами пронесся шепот: Бум, бум, бум угрюмо повторял кто-то невидимый. Далеко в стороне и еще тише, но другим тембром звучало там, там, там. Голоса перекликались. Барабаны разговаривали друг с другом. Какие вести передавали они?